482. Сын мой, видишь сам, что записи твои и слова матери совпадают. Тысячи верст не препятствие для объединения сердец. Объединение и слияние в духе, а дух вне времени и расстояний, ибо дух дитя огненного мира. Именно нужно научиться являть дух и его силу. Победа над плотью, если победа духа и утверждение его свойств вопреки плотному слою. Если бы научиться переносить сознание в сферу духа всецело и полностью, если бы научиться осознавать себя духом, но не телом или телами. Истинное бытие в духе, но не в оболочках. Тело не дух, астрал не дух, ментал не дух, дух — это ты вечно сущий, вне времени, вне формы, без света, без имени и без кличек людских. Твоя страдающая душа — оболочка духа, дух над нею. Яви время для утверждения сущности духа в себе. Ты и есть дух, облеченный оболочками для проявления себя на соответствующих планах. Тело не ты» но орудие Твое, чтобы видеть, слышать, обонять и осязать мир плотный, Именно через тело проявляется Дух на земле. Нельзя отождествлять себя своей одеждой. Власть над телом родится от осознания цели и назначения последнего. Земное назначение свое можно выполнить лишь через посредство тела, которое обязано служить. Тело не может ни сомневаться, ни колебаться, колеблется ум. Тело же всегда беспрекословно выполняет все приказы хозяина своего. Неповиновение гнездится не в теле, но выше. Если надо куда-то идти, а тело не хочет, не тело не хочет, но астрал. Тело не хочет, не не хочет. Тело только повинуется и не рассуждает. Но зверь своевольный, астрал бунтует, как хочет. Желание есть свойство астрала. Надо понять свойства и сущность каждой оболочки, чтобы бич воли был направлен именно против нужной оболочки. Астрал неуемный, как непослушный ребенок, делает, что хочет. Астрал надо унять. Можно даже попробовать день провести без эмоций, или разговор, или встречу со знакомым, или работу дня. Можно давать себе задание на определенное время, выключать. Это непокорное существо из своего обихода. Лишаемый пищи обессилит. Тело питается пищей, астрал эмоциями и переживаниями. Можно рисовать себе в своем воображении целые картины или события жизни, когда сознание встречает их, выключив эту ненужную оболочку из своего круга или из своей сферы. Из глаз, из голоса, из жестов можно совершенно исключить это отягощающее начало. И, главное, из мыслей можно сравнить слова, насыщенные эмоциями или страстями. Можно сравнить эти же слова, произнесенные бесстрастно, и их же насыщенными огнем. Не следует смешивать астральную страстность с огненной напряженностью. Многие смешивают. Астральные вихри — это воз с пустыми жестянками, шума много, но без толку. Укращение астрала производится путем выключения этого проводника из жизни сознания, все более учащающегося и планомерного, пока не сделается оно окончательным и бесповоротным. Ненужную одежду выбрасывают и ею перестают пользоваться. Той же участи прилежит и астрал. Упраздняется за ненадобностью. Надо заметить, что все качества отрицательные, как то обиды, раздражение, страх, злоба, зависть и так далее, все это не что иное, как проявление того же вековечного врага человека, надевающего разные личины по надобности. Ему все равно во что облечься, лишь бы только насытить ненасытность свою какой-либо эмоции. Подавленный в одном, он непременно проявится в чем-либо другом. Он непременно найдет в себе оправдание, за которым спрячет свою сущность. Будут приведены все несовершенства окружающих людей или трудных условий, но никогда человек не найдет в себе мужества сознаться, что вспышка случилась не потому, что кто-то и что-то сказал или сделал, а потому что змей древний поднял голову и ужалил носителя своего. Легче спрятаться с других и оправдать свое очередное неистовство. Поэтому познавший пощады врагу своему не знает. Астрал управляется мыслью, но не наоборот. И обуздать его может лишь мысль, От него освобожденная хотя бы на время. И астрал живет вспышками. Но спокойная и плавно бесстрастная мысль — в том ее сила. Обуздание астрала подготавливается в тишине мыслью спокойной, Создающие заранее рамки уявления и деятельность человека во всех оболочках, так одна оболочка властвует над другой по ступеням и над всеми дух. Ему огненная власть над всеми и передается.